Старая мила. Убитый выглядел совершенно обыкновенно. Именно так и должен выглядеть мертвый человек. Налек обыскал его, рассмотрел, насколько позволяла темнота, оружие. Ничего необычного найти не удалось. Зато обнаружились ломоть хлеба и мешочек сушеного мяса. По всему получалось, что ведун сразился вовсе не с нечистью, а с обыкновенным человеком. Вот только служил этот человек необыкновенному хозяину, полностью подчинил свою душу ему. Аура-то у него была почти черной, мысленно напомнил себе Олег, и сам сознался, что служит умруну, чердею, значит, все-таки нечисть. Но крест этого предположения не подтвердил. Как ни водил им в ведун, над телом серебро не нагрелось. Наура мертвеца медленно распадалась, черные клочья растворялись в воздухе. До рассвета было еще очень далеко. Время от времени откуда-то долетал вой. Налек почувствовал озноб и решил развести костер. Волки, насколько он помнил, боятся огня. Да и ставра оставлять лежать в лесу не стоило. Бедун поколебался несколько мгновений, но не решился отсечь трупу голову. Почти вся жизнь уже ушла из застывшего тела. Не похоже было, чтобы им вдруг встанет. На всякий случай, отбросив подальше его меч, Олег начал собирать хворост. Поворачиваться к мертвому спиной он не боялся. Собственная аура продолжала чутко реагировать на все происходящее вокруг. Это отнимало много сил, но, похоже, пришла наконец пора их тратить. Набрав достаточно топлива, Налек подошел к Ставру, чтобы уложить его на погребальный костер. Именно в тот момент, когда он нагнулся к воину, за спиной ведуна появилось какое-то движение, стремительное, несущее смерть. Налек нырнул вперед, упал на мертвеца, и неведомый враг пронесся выше. Ухватывая Ставлю, Серегин вскочил на ноги и увидел прямо перед собой висящий в воздухе меч. Много всего может присниться в страшных снах, но действительность просто обязана быть не так кошмарно. Даже если это действительность Ведуна, истребителя ночной нечисти Крикс, даже Равиков. Есть тенекий предел любой магической власти, иначе она стала бы непобедимой. Налек не хотел признаваться даже себе, но умрун. давно уже подошел к этому пределу. Слишком легко играл чародей-серединным, не говоря о других людях. Однако признаться самому себе, что попал в ловушку, что полностью находишься во власти врага, означало бы проиграть заранее. Вот только летающий по лесу кусок кованого железа, рядом с которым ведун не мог рассмотреть Никаких признаков жизни. Это было уже через чеуры. Олег откатился в сторону и меч второй раз промахнулся. Написав изящную кривую, оружие мертвого ставр опять полетело к ведуну. На этот раз Середин встретил его клинком, отразив удар и тут же вынужден был вступить в сечу. Впрочем, на бой это не было похоже. Меч, не имеющий руки, не нуждался и в замахах. На Лего приходилось постоянно отступать, уворачиваться от свободно вертящегося в воздухе оружия. Хуже всего, что он даже приблизительно не понимал, как можно победить такого врага. Где его слабое место, куда рубить? Однако решение нашлось, как только прошел первый приступ к панике. Олег, увернувшись от очередного выпада меча, схватил его за рукоять. Железо в руке задрожало, будто сильная диковинная рыба, пойманная за хвост. Крепко сжав пальцы, середин усмирил врага, победно вскинул рукой вверх. "Я победил!" вырвалось у Ведуна. Он был уверен, что Умрун его слышит. "Я снова победил тебя. Вот так-то." электрическая сила. Ответом ему стал шорох веловых ветвях где-то наверху. Наглянувшись, Олег увидел на фоне залитого лунным светом неба еще один меч. Рядом с ним тут же появился другой, потом два сразу, будто издеваясь над бедуном, семь клинков повисли над его головой. Оружие рассыпавшихся призраков. И снова Олег не различил рядом с ними ничего, что могло бы приводить оружие в движение, питать силой. Электрическая сила. Мечи, словно стая железных птиц, дружно пали вниз, и Бедун едва успел спрятаться за дерево. Полетели в стороны куски срезанной коры. Вот это ква в одном флаконе. Думать было некогда. Сам воздух, казалось, теперь был соткан из клинков. Со всех сторон раздавались звон, буденье. Отмахиваясь саблей и плененным оружием, Олег бессистемно метался между елями. Губы шептали наговор. «Стану, не помолясь, выйду, не благословясь, из избы, не дверями, из двора, не воротами, мышьей, норой, собачьей тропой, окладным бревном выйду на широкую улицу». Несколько раз он сбился, пришлось начинать сначала. Энергетическая оболочка пульсировала, создавала вторую, ложную ауру. Сможет ли она обмануть того, кого нет? Дай мне Луна меня, дай мне брата неродного, неназванного. Вылетевший из середины груди мираж, копирующий ауру Ведуна, отнял едва ли не половину накопленной энергии. Но это помогло. Мечи бросились следом, вранзая со всех сторон энергетического брата. Дёрнулся следом меч Ставра, но Олег удержал его. Передышка не будет длинной, минута не больше, и надо успеть понять, как справиться с напастью. Олег быстро огляделся. Неподалеку торчал большой кряжистый пень. Пригибаясь, будто мечи могли его увидеть, Середин подбежал к поню. и старательно загнал в него плененные оружия, постучав еще рукоятью сабли. Потом осторожно отпустил меч, задрожал, но не смог самостоятельно выбраться. Вот как, торжествующий и хотя не громко отметил это событие Олег. Он уже чувствовал приближение нового врага. Один из мечей каким-то образом заметил его и летел в атаку. пока остальные продолжали гоняться за фантомом. Теперь Ведун знал, что делать. И после нескольких пируэтов сумел схватить меч, а потом и заколотить его поглубже в пень. Уже два меча подрагивали рядом в безсильной ярости. Дальше пришлось хуже. Ведуну атаковали все шестеро оставшихся. Схватить меч оказалось просто. Гораздо сложнее было удержаться, постоянно уворачиваясь от разящей стали возле пня и вбить в него очередного пленника. Трижды Лек упускал мечи, не успевая вогнать их поглубже, но, наконец, уже совершенно выбившийся из сил, одолел таких летающих убийц. Тяжело хрипло дышавец он привалился спиной к вибрирующему поню, на минуту расслабился. Чародей издевался над ним или испытывал, но、ну, что впрочем было одно и то же. В голове быстро прокручивались произошедшие с Олегом события. Где он ошибся? Все началось в Карчме, с Глеба, которого, кстати, так и не удалось отыскать. Да и где его искать в темном обширном лесу? А впрочем, нет, еще раньше угрожал чем-то оборотень, медведь. Может быть, стоило его послушать. А это ничего бы не изменило, буркнул Олег, поднимаясь. Да, чтобы не сказал ведуну оборотень, Середин все равно отправился бы помериться силой со старшим злом и все равно угодил бы в расставленные сети. А как в них не угодить, если я не везде? С того момента, как Олег пересек мостик. Он уже ничего не может сделать. Игру ведет Умрун, чародей, даже имя которого неизвестно. Во сне на его он преследует Середина, добиваясь чего-то своего. Старик в Карчме говорил, что Умрун забирает силу того, кого одолеет. Но каким образом? Вспомнился Ставр. Налег поискал его глазами. Однако на политом кровью мху тело не оказалось. Дедун сосредоточился, концентрируя остатки сил. Сзади, сабля со свистом разсекла воздух и остановилась, нацеленная в горло вставшему мертвецу. Но Ставр, если это еще был он, спокойно смотрел прямо в глаза Олегу, грудь его не шевелилась. Ты и хочешь знать, зачем ты пришел сюда? Но ведь я тот, каким был.、И、есть ответ на твой вопрос? Олег продолжал смотреть на грудь воина. Нет, он не сделал вдоха, чтобы заговорить. Значит, тело его по-прежнему мертвое. Чародей поднял его своим усилием. Именно поэтому Олег и заметил его лишь в самый последний момент. Энергии в трубе было меньше, чем в окружающих их деревьях. Что ж, хоть на этом фокусе удалось поймать хумуруна. Вот это я и хотел тебе сказать. Чуть улыбнулся ставр. Служи хозяину, как я служил, люби его, как я любил, до тех пор, пока не услышишь зов, обращенный к тебе токма. Взяв саблю двумя руками, Олег глубоко вдохнул, поудобнее уперся в землю ногами и, хакнув, рванул слева направо. Голова воина отделилась неожиданно легко. Не без грусти Селедин отметил, что приобретает все новые полезные навыки. Хоть сейчас в палачи. Крови из-за врубка шеи не показалось. Труп успел остыть. Кулём повалившись на землю тело замерло без движения, а вот голова ставра покатилась колобком куда-то в сторону. Замерла на грани видимости. Приглашаешь? процедил Олег. Спасибо, электрическая сила. Уже иду. Ему надолго запомнился этот путь. Вслед за головой мертвого воина прочившего селедина на свое место. Олег шагал по молчащему ночному лесу. Мелькала между верхушками огромных елей луна, и редко долетал волчий вой. Ведь он изгнал из головы все мысли, сосредоточился на наблюдении. Не расстроченные в бою силы медленно возвращались, хотя мышцы напротив ныли все сильнее, требуя отдыха. Но боль можно потерпеть много раз. удивлялся середины искусству Левона Ротмировича, как он только сумел за недолгий, в сущности, срок сделать из обычного парня бойца способного биться ночью в лесу с целой стаей летающих мечей и не получить ни царапины. Жаль, что этого нельзя было сказать об одежде. Верная куртка превратилась в лохмотья. Неприглядно свисали полоски кожи, а один рукав Олег и вовсе предпочел отодрать и выкинуть. Безмолвный марш продолжался около часа. Наконец голова ставра подпрыгнула, завертелась на месте и вдруг лопнула, обрызгав мозгами столы деревьев. Ошарашенный середин завертелся на месте, окружая себя стеной измельчающейся стальной молнии. Но немедленного нападения не последовало. Куда же ты меня привел? Олег осторожно подошел к жалким останкам ставра. Что дальше? Между двумя елями на мокрой толстой росой траве вытянулась солонная дорожка. Искрящийся белый свет указывал путь к полянке, на которой можно было различить тонкую фигуру. несколько раз мысленно вздохнув и выдохнув вселенную, налегко напитал ауру энергией, мобилизовал последние резервы психики, только бы не дрогнуть, чтобы не случилось. Когда он вышел на поляну, стало ясно, что в траве сидит старуха. Лет ей было никак не меньше сотни. Крупный крючковатый нос и спутанные седые волосы. Вот, что бросалось в его глаза прежде всего. Лохмотья, составляющие наряд твэдмы, были неописуемо грязны. А запах вокруг стоял такой, что середин даже попятился. Куда ж ты, добрый молодец, прокаркала старуха. «А разве не ко мне, а в гости пожаловал? Может и к тебе? Осторожно прощупывая почву ногами, Олег вышел на поляну. Он слышал. что к любому запаху можно привыкнуть за двадцать минут. Но именно теперь поверить в это было сложно. Давненько ты не мылась, бабушка. — А ты бы мне баньку протопи да за стол посади, — пропела старуха и взмахнула костлявой рукой. — Эх, ничего мне уже не надо, брань, слишком старая. — Как же мне тебя называть? — Милой меня с детства кали-кали. А нынче старой милыж зовут, то、да、ты садись, добрый человек, разговор у нас длинный получится. На летом я в своей избушке не живу, скучно мне там, вот и считаю, что ты у меня в гостях. Да кто ж ты такая, что на поляных гостей принимаешь? Олег осторожно опустился на траву. Где-то далеко опять завыли волки. Тоже умру, ну служишь. А скажи ко мне шпирва, кто ты сам такой? Старуха вытащила откуда-то горсть смятых ягод, принялась одну за другой метать их в беззубый рот. Пришел не пождароваться, Полюшки, а вопросы задаешь. Называть меня Алексей Редин, ответил ведун. Пришел я сюда, чтобы у Мурната чародея извести. Зачем пришел, знаю. Хмыкнула стара мила. Все вы за этим приходите. Вот и Ставр также со мной говорил. Когда-то на этой самой поляне он правда не один был. Да один жив остался. Все вы приходите на умруна. Чародея охотиться. Часто с юга до、да、с востока. Ты вот с запада. Тогда лето у всех одно. Как бы голову сложить полавчеем. Кто зов с того света услышит, тот и заявится. Что ж, пособлю советом, а умён окажешься, так и поймёшь этот мой совет. Что же за совет? Сказку я тебе расскажу. Соруха облизала опустевшую ладонь и задрала к ведуну бледной морщинистое лицо. Ты вот, хоть и взрослый. «А почитай, любишь сказки?» «Когда как, бабушка. У меня сейчас любимая сказка про то, как дети старосты Бориса из озерцов мужика одного в лес увели. Где мне его отыскать?» «Эту сказку я знаю», — покивала старая Мила. «Да только вот не сказка эта, а часть сказки, самый кончик». Не узнаешь, начало не поймешь и конца. Ты пришел умру на чердей извести. А скажи, отчего его так зовут?» Олег ожидал продолжения, но старуха молчала, рассматривая лунный диск. Лес вокруг поляны замер неподвижной стеной. Верхушки ели, словно пики, уставились в небо. Ведун обратил внимание, что он не мог. что облака скрыли все звезды, лишь луна будто выглядывала в окошко. Чародеем его зовут, потому что волшбу знает, а умруном, потому что умер давно, но с этого света не ушел, черные дела творит. Как можно терпеливее, — ответил Олег. — Или не так? — А откуда мне знать? Старая Мила пожала плечами и вздохнула. — Эх, эх! Давно живу, так давно, что уже годы свои не помню. Пробовала считать и забилась. Старость, что поделать? А вот о молодой свою помню, как будто вчера сье это было. Рассказать. Послушай, бабушка, коли ты помочь мне хочешь, то расскажи лучше, как Глеба спасти. Умолял Солек без особой, впрочем, надежды, ведь погубят его. А с ним и детишек и жену. Не жал ты слуга умру на проклятого, то воля твоя. Говори, что знаешь. Нет, не слуга. Вздохнула старая мила. Ты помочь тебе хочу, но не знаю, что и где твоя помощь. Хлеб которого я никогда не видала, да все о нем знаю. Вот кто слуга умрунул. А ты не знаешь, где правда, где кривда, хоть и проживаешься ведуном. О, какой же ты ведун! Токма саблей махать умеешь. Вот в мои-то времена иные были ведуны. Старуха опять замолчала, рассматривая лунные моря.、В、середин всерьез подумал о том, чтобы разговаривать старую каргу с помощью сабли. Однако отверг эту идею. Что бы не хотел ему сказать умрун, это стоило выслушать. Но вдруг о чем-то важном проговориться, а Глебу скорее всего уже ничем не помочь. Хорошо, старая милая, я слушаю тебя. А разве я что-то говорю? Довольно глупо хихикнула старуха. Сижу, молчу. Интересно это слушать? Ты сказку хотела рассказать про Умруна. Про Умруна расширила глаза старая мила. Так、да、что ты милая, а разве я стану тебе страшные сказки рассказывать? Нет, не про Умруна я тебе рассказать хотела, а про себя всего-то не помню. До большей части жизни считай, что и не было, все забыла. Вот молодость помню. Рассказать или дальше по лесу плутать пойдешь. Скучно, небось, со старой в твои-то годы сидеть. Что настоящие старухи, что вот такие, Больше к нечисти относящиеся, а все одинаково вредные, Отметил про себя ведун, а вслух покорно сказал, — Пожалуйста, бабушка, расскажи мне о том, что помнишь. Крест на старую милу не реагировал, явно считая ее как раз самой обыкновенной старухой, хотя Олег уже не так сильно ему доверял. Прочем, пока что чутье подсказывало ему, что опасностей поблизости нет. Еще бы ветерка, чтобы хоть немного разогнать этот запах, даже не запах, а коктейль запахов, все составные части которого середин Мог бы легко перечислить, если бы не боялся, что его все таки стащит. Когда была молодая, звали меня не старая, милая, просто милая, сообщила для начала старуха. Волосы мои были не сядеми, как теперьича, а русыми до、да、шелковистыми. Рот был полон зубов, что жемчуг, а губы были красными, как ягода малина. Я догадывался, не удержался, Олег. Боже ты! И про все остальное догадались-ся? Мгновенно обиделась старая мила и, уткнувшись огромным носом в подол, принялась там что-то тщательно выглядывать. Да нет же! поспешил уверить старую ведун. Просто сразу подумал, как увидел тебя. Наверняка эта бабушка в молодости была красавицей. Так и было. Охотно просила его рассказчика. Жила я в деревне Глинки с батюшки доматушкой,、да、и где дом у нас был, а хоромы. Могла бы я тебе про все рассказать и про хозяев, и про на жей, и про соседей, и про деревню нашу, да знаю, скучно тебе станет. Потому расскажу лучше про то. как приехал в нашу деревню с востока один купец. Пробирался-то он то ли в Киев, то ли из Киева. Где-то его подранили злые люди. Им подсказали купцу, что в наших галинках ключ бьет целебный, в котором вода такая, что все раны прямо на глазах затягиваются. Приехал купец к нам, раны на теле вылечил, а в душе новую получил. Влюбился в первую красавицу, остался жить у нас, богатство свое на приказчиков оставил, вскоре и свадьбу сыграли. Интересная сказка, Ведун. Интересная. Послушно покивал Олег. А по что ты делал, глядывая сюда? Нету там никого. Середин приноровился вдыхать через плечо. Там. Воздух, уроди, бы хоть немного был свежее. Пришлось изобразить виноватую улыбку и дальше слушать, не отвлекаясь. Чародей. Купца звали Эллокай, что на языке его народа означало все знающий. Был он лицом и глазами темен и весьма во всех науках свидущ. Быстро выучился языку нашему. Стал всем советы давать, да такие, что жители на радоваться на нового соседа не могли.、А、лучше же всего умел Элокай врачевать, так что странно всем было, что не смог он без солевной воды от своих собственных ран избавиться. Женившись, Элокай завел собственное хозяйство, но дом выстроил на отшибе и не на нашей манеру. Каменные то были хоромы. мрачный на вид да тёплый внутри. Торговлю постепенно совсем забросил. Работников нанял, стал лесом промышлять. Продавал он этот лес на юг, даже дорогу выстроил. Давно та дорога заросла. В семье у Элакая тоже всё ладилось. И вскоре родилась у него дочь. Жили они с женой душа в душу, дом полная чаша. А соседи по-прежнему приходили к ним со своими хворями, и никому Элокаи не отказывал, потому что успевал и по лесам бродить, травы собирать. Все любили его, кроме тех старух ведуньи, что тоже по лесам травы собирали. Мне стало к ним былого уважения. Элокаи лучил всех лучше и быстрее. Вот и пустились старухи слух, что Элокаи чародей. что хранятся у него в подвале книги черные, что оборачивается он по ночам летучей мышью и за лес летает кровь добрых людей пить. Стал народ приглядываться с другой стороны к заезжему соседу. И стало мало-помалу всем странным казаться, за что не возьмется лакай, везде ему успех. Другой же вроде как всю жизнь горбатится, А их гвоздя ржавого в хозяйстве не заведет. Сперва один, потом другой стали подступать к Алакаеву соседи, просили раскрыть его тайну. Долго он крепился, а потом не выдержал и рассказал лучшему другу все как есть. Дескать и правда, имеются у Алакая книги черные, колдовскими, не нашими рунами писанные. Отец еще научил его. книги те читать и от зла в стороне держась, на добро колдовские знания оборачивать. Нолчал же Лакай потому, что отец строго-настрого запретил ему кому-нибудь про книги черные рассказывать. Говорил отец, что не простят ему люди колдовской премудрости, что верить перестанут, а где веры нет, там страх, а где страх, там злоба лютая. — Сам ты видишь, что не во зло читал я книги, а только к пользе для хозяйства и для здоровья вашего, — сказал другу Элакай. — Не хочу больше одним знанием обладать. Готов и тебя научить. Попробуй силу книг черных. Почесал Элакай вдруг бороду, да и пошел домой. Три дня не пил, не ел, все думал. Не заповедовали такого пращуры книги черные читать? А ну как просочиться со страниц волшебных злобов в мир? И решил он посоветоваться с двумя другими своими соседями. Те тоже решиться сами не смогли. И не прошло месяца, как уже все в деревне знали, откуда у Элокая преуспеяние и богатство. И стали люди чураться его, чародем меж собой звать. Страх до、да、зависть гладали их сердца. А еще пуще того, бабки ведуньи старались. Подговаривали они книги отнять и сжечь, а элокая семьей прогнать из Галины к навсегда. Только тесть элокая был против, не хотел с родной дочерью расставаться. Вот и пошел он однажды к ней, когда мужа дома не было. Доченька, сказал он, забирай мою внучку, возвращайся в дом отца. Скоро люди придут. «Элакая за околицу гнать навсегда?» «Нет», — ответила ему дочь, — «я за него замуж шла. Я с ним всю жизнь останусь». Так и ушел тесть ни с чем. А жена про все рассказала Элакаю и слезами горючими плакала. Не хотелось ей родные места покидать. Вздохнул тяжко Элакай и сказал, «Есть способ помочь нашей беде». — Дорогая жена, не хотел я им пользоваться, да видно придется. Прав был мой отец. — Что же это за способ? — Раны, с которыми я сюда приехал, непростые раны, — признался Аллакай. — Это следы от когтей злого духа, которого я по глупости хотел себе подчинить. В книгах я прочел про способ нечисть на службу себе поставить. И все сделал правильно, вот только не было у меня мертвой воды. Решил я тогда, что мертвой воду из болота зовут. Вот я двое не погиб, когда пытался злого духа усмирить. И только в ваших краях оказавшись, узнал от одного старичка, что есть настоящая мертвая вода. Да неужели из нашего ключа мертвая вода течет? Удивилась жена. Но она же целебная, вот и твои раны залетила. — Мертвая вода не убивает, — засмеялся Элакай. — Наоборот, крепости дает, а еще свойства имеет волшебные. Про них тебе знать ни к чему. И теперь еще, когда имею я мертвую воду, могу снова призвать того злого духа поставить нечисть себе на службу. Не причинят нам зла соседи. Жена умоляла Лакая не делать этого, но от шародей был непреклонен. Ночью в подвале своего каменного дома он прочитал страшные закалятия из черных книг и заставил служить себе и жировиков ночных, и мавок кладбищенских, и русалок речных, и кикимор запечных. И той же ночью у всех, кто больше других звал прогнать Лакая из глинок, несчастья приключились. Где корова издохла, лошади заезженные, где хозяин на ровном месте упал, ногу сломал, а где и дом сгорел. Притихла деревня Галинки. Стали люди стороной обходить стоящий на отшибе каменный дом Элокая, а помежь себя говорить о нем шепотом. Сошлись люди на том, что пришла в их деревню беда. что показал чародей свое настоящее лицо, перестали являться к нему с разными бедами, перестали лечиться и перерос страх их в лютую ненависть. А бабки ведуньи стали от семьи к семье перехаживать, да обещать всем, что скоро совсем сживет всех со света чародей. Нелока еще думал, что все постепенно образуется. То опять сможет он жить тихо, спокойно, но жена понимала, что когда перекипит, ненависть людская и вы пресниться наружу. Не жить им? Стала она сама уговаривать мужа покинуть Галинки, уехать в другую деревню, а лучше в другое княжество, и там, где их никто не знает, жить и ребенка растить. Но однако и Лакай воспротивился. Если здесь не вышло жить по добру, то и нигде не выйдет, сказал он. Зачем же покидать источник мертвой воды? Я все искусничеством влюблюсь в чтении черных книг и знаю теперь еще, что рядом с ключом мертвой воды непременно должен быть и ключ с живой. Если найду его, такой силы чарами овладею, что на всех счастье хватит. Тогда люди простят нам все. Эта мысль завладела чародеем. Перестал он заниматься хозяйством, дани и ночи проводил в поисках, а ежели и возвращался домой, то сразу запирался в подвале. Постепенно от них ушли все работники. Уже давно там просили, встала ли сапильня. Когда же она сказала Элокаю, что скоро им нечем будет кормить, Маленькую дочь тот рассмеялся, спустился в подвалы и вскоре принес волшебную скатерть. Стоило лишь загадать желаемое и скатерть развернуть, как любое снедь на ней появлялась. Догадалась жена, кто принес элокаю скатерть самогранку, заплакала, но ничего не сказала, ведь видела она, что мужа не остановить. Все дальше в леса уходил Элакай, уже добрался до Святогорова холма. Ты подезнаешь его, Олег Ведон. Но никак не мог отыскать источник живой воды. А без нее с одной только мертвой не мог обеспечить такого достатка, чтобы вернуть расположение соседей. Они же теперь еще открыто собирались в доме старосты, затевая недоброе. И настал день. когда тесть Элакая, глядя в пол, дал свое согласие на черное дело. Дождавшись вечера, когда вернулся Элакай домой, все жители глинок собрались вместе, подступили к их дому и быстро заколотили все двери и окна. Напрасно билась изнутри о доске жена, напрасно кричала о ребенке. Принесли сено и затрещал огонь. Никого не хотели жалеть. соседи чародея, а ведь говорили, что делает доброе дело. Сам чародей лишь расхахотался, когда понял, что происходит. Нельзя безнаказанно читать черные книги, разбирать руны колдовские. Уже иначе видел мир Элокай, уже не боялся снова и снова обращаться за пособлением к нечисти. Да и чего ему было бояться? Коль он тварями ночными, а не они им повелевали. Далакай спустился в подвал к своим книгам. Он собирался позвать своих верных слуг, чтобы задули они огонь, а потом разорвали на куски обидчиков чародея. Но когда он открыл книги, не увидел там рун, ни строчки. Не знал несчастный, что бабки ведуньи тоже не обходились без общения с нечистью. Всякий раз, как обращался Лакай с повелениями к жервикам да криксам, вторгаясь в мир нежити, всякий раз сердил он нечисть. Не любят они людей, не любят и подчиняться им. Ведуньи же, хоть и считали их все глупыми и старыми, про знали про то, не научили духов зла, как отомстить. В тот вечер книги были украдены той же самой нежитью, что помогала прежде Лакаю. Ведуньи пособили им. В пожаре погибли все. В самые последние минуты, когда уже рушилась кровля, в одном из окон появилась жена Лакая и сквозь зазоры в досках выбросила в толпу своего ребенка, обожженную девочку. Кинулись было люди помочь ребенку, но остановили их ведуньи. — Вырастет девочка, будет нам мстить, а нас и Лакаем одной крови. Сказались старухи и швырнули ребенка обратно в огонь. После этого пламя спыхнуло еще ярче, а в гуле огня слышно было, как проклинает чародей на своем родном языке жителей Галинах. Возможно, что он не только накладывал проклятие, а говорил что-то еще, да никто этого не понял. Так погибла семья Элокая, так и умер чародей. который оказался слишком добр или слишком глуп, или то и другое. Решай сам, ведун. Так кого же ты хочешь убить, если он уже убит? Однако история на том не кончается. Сгорел дом, но остался подвал. На рассвете чары, с помощью которых ведуньи помогли нечисти украсть знания у Алакая, развеялись. И опять проябили с колдовские арены в черных книгах. У руины дома никто разбирать не решился. Долго еще камни, почерневшие травой, обрастали. Но дети, что на спор бегали к страшным развалинам, клялись, что слышали из подвала какой-то шум. Ходили соседи к бабкам ведуньям, однако те ни с кем не разговаривали, только между собой шептались. А потом в три дня и три ночи умерли одна за другой. У、ну, первой раздулся живот во всю комнату, а когда лопнул, полезли оттуда жабы до、да、ящерицы. У、ну, второй лопнули глаза и отсох язык, а потом отнялся и разум. Тогда она пошла к реке и утопилась. Третья выбежала на улицу и принялась кататься в пыли, будто жарилась на сковородке, да так, что никто не мог ее унять. Когда же бабка умерла, то оказалось насквозь пропеченный черный точно уголь. А потом выяснилось, что из глинок невозможно уехать. Каждый, кто пытался это сделать, умирал. Люди сбились в кучу, как овцы. Но и дома их настигала смерть. Одного за другим, одного за другим. Все понимали, кто их наказывает. но не знали, что предпринять. Они не могли даже обратиться за помощью, ведь из деревни нельзя было уйти. Наконец, в отчаянии мужчины кинулись к развалинам дома и локая, разметали камни и спустились в подвал. О том, что они там увидели, никто из них не рассказал, потому как никто не вышел. Только крики слышались, стоящие наверху. А еще детский плач. В ужасе бежали оставшиеся в живых домой. Каждое утро находили мертвых. Обычно трупы были обезображены, будто несчастных долго мучили, но криков никто не слышал. Так Глень за днем и перестала существовать деревня Гленьки, все кроме одного человека. Это я, та. Кого уже давно забудь, старой и милой. Почему меня пощадили? Потому что та девочка, что невинно сгорела в огне, дочь Элокая, нуждалась в подруге. Я игралась не только мот родителей, а ночами плакала, потому что знала, что мои папа и мама умрут. Но это справедливо, ведь и дочь чародея осталась без родителей. Конечно, я была ни в чем не виновата, но ведь и она тоже. Мы обе выросли с тех пор. Я стала старой, а она нет. Таково последнее заклятие, произнесенное гибнувшим Элухаем. Ты знаешь, такие заклятия имеют особенную силу. Ну, конечно, ты знаешь. Ты ведь ведун. Да и как может состариться та? Кто не имеет тела? Сила ее множилась все эти годы, а может быть и столетия. Я не могу сказать точно, я все забыла. Вслед за глинками погибли еще многие, очень многие деревни к югу и к востоку от этих мест. Теперь, Ича, как я слышала, люди думают, что на западе граница владений Умруна Чордея,、ну, как вы его называете. Простирается до самого Тракта, до моста через какой-то ручей. В жизни не солихи была подобной глупости. Хозяйка этих мест давно владеет всем, чем захочет. Мастики до ручей ее не остановят. Пусть над ними колдуют хоть все волхвы вместе взятые. С людьми волшебница может сделать все, что пожелает, захочет. обратит в кровопийцу или людоеда, заставит до смерти подклинка влатьить участие ночной, нежели тех. Захочет, заморочит любого, а вокруг пальца обведет. Пусть даже он привяжет к колбу странный кусок серебра, как и ты сделал ты. Оно тебе не поможет, бедун, эту сереброта. Не надейся и. С ним-то, пожалуй, все в порядке, с этим заморским крестом. А вот с тобой уже нет. Но бывает, что маленькая чародейка кого-нибудь полюбит. Так случилось со Ставром. Такому она откроется, расскажет всю свою историю. И если человек не дурак, то увидит он, что нет правых и нет виноватых в моей сказке о ней. И есть обиженная девочка, чью семью убили без вины. Ставр пожалел ее и сам захотел ей служить. И вот теперь еще Ставр умер. Он устал. Недавно просил хозяйку о достойной смерти, но чародейка никак не могла разрешить ему уйти, хоть слышала обращенный к нему зов так же ясно, как слышал его Ставр. Дети. Боятся оставаться одни, ведь из меня ныне плохая подруга, со мной даже поговорить толком нельзя, я все забываю. Ставру нельзя было умереть, но вот пришла эта ночь, и он ответил на зов, ушел. Это значит, ведун, что чародейка нашла себе нового друга. Сижу я старая, гляжу на луну и думаю. Как же его имя? Ты не знаешь, Олег?